Глава сорок Дарья. Мне холодно. Очень. Пол подо мной ледяной. Одежда влажная от сырости. А воздух тянет плесенью и ржавчиной. Я уже не чувствую ни рук, ни ног. Они затекли от веревок. Губы пересохли. Горло саднит, будто внутри стекло. Мне в туалет надо. Шепчу. Почти не надеюсь, что меня услышит. Змей сидит у стены прямо напротив. Он даже не поднимает головы. Щелкает зажигалкой. Щелк, щелк, щелк. Не зажигает. Просто играет. Как будто проверяет, насколько меня хватит. Пожалуйста. Голос срывается. Он медленно поднимает глаза. Смотрит. Без эмоций. Без капли сочувствия. Терпи. Я не пила уже сутки. Значит, и не надо. Бросает равнодушно. Я отворачиваюсь. Спина прижата к трубе. Такая же ледяная, как пол. Кожа под веревками давно сбита. Но боль ушла. Осталась тупая пульсация и ломота. Тело сдается, а я нет. Я еще держусь. Он не жалеет. Он не колеблется. Он просто ждет. Как пес на цепи. Только цепь, приказ. Чего ты ждешь? Хриплю, скорее себе сигнала, отвечает. Когда скажут, передам. Или прикончу, как повезет. А ты что? Сам не можешь решить? Он щелкает зажигалкой резче. Один раз, второй. Потом бросает ее на пол. Не моя роль думать агрессивно оскаливается. «Я делаю, что скажут!» «Как шестерка!» — Шиплю я. «За языком следи!» — предостерегающе цедит змей. «Отвырву нахрен!» «И как сувенир себе оставлю!» «А если я умру сейчас?» Продолжаю его донимать, чтобы не сойти с ума. «Ты хотя бы сообщишь им?» Он усмехается уголком рта. «Живи пока!» Снисходительно хмыкает. «Мертвая, ты никому не интересна. Пока. Ты вообще...» Я задыхаюсь от злости. «Ты вообще совесть потерял?» Он смотрит в упор. Долго. Тяжело. И вдруг резко отвечает. «А у тебя что, была? Ты в чьей команде ты играла? Ты думала, если крутишься рядом с операми, то не сгорит и твоя юбка? Заря!» Я сжимаю зубы. Он не прав, но спорить нет сил. Вместо этого я шепчу. Марат придет со мной, и ты это знаешь. Он усмехается. Я его жду, но если ты не заткнешься, он застанет тебя уже без сознания или с пробитым черепом. Он встает, натянуто хрустнув суставами, подходит ближе, приседает на корточке. Последний раз говорю: хочешь жить? Молчи, иначе вырублю, без колебаний. Я прикусываю губу, отворачиваюсь. Слезы наворачиваются, но я не дам ему удовольствия это видеть. Закрываю глаза. В темноте чуть легче дышать. Я пытаюсь вспомнить тепло, свет, что-то, что может вытянуть меня из этой ледяной ямы. И почти сразу вижу его. Марат. Его глаза темные упрямые, его руки уверенные, твердые. Его голос, когда он говорил «Я вернусь за тобой, поняла?» Я тогда не поверила. А теперь это единственное, во что могу верить. Наши дни были короткими. Слишком. Много работы, опасностей, ссор. Но каждое прикосновение, каждое слово будто навсегда врезались в память. Как он смотрел на меня, когда думал, что я не вижу. Как ловил мою руку, когда я убегала в коридоре управления. Как смеялся, низко и тихо, когда я злилась. Я улыбаюсь сквозь слезы. Тихо, по-настоящему. Он ведь обещал. А Марат? Он не бросает. Он всегда доводит до конца. Я не знаю, где он сейчас. Но я знаю точно, он идет. За мной. Я это чувствую. Пока я жива, он не проиграет. Я сжимаю пальцы. Едва, но сжимаю. Значит, все еще держусь. И буду держаться до конца. Ради него.